8 месяцев спустя. 16 часов 45 минут. Ленгли, штат Виргиния. Нэт постучал в дверь дома Убрайнов. Фрэнка выписывали из больницы, и Нэтан принёс ему небольшой подарок. В свёртке подушка лежала новенькая бейсболка Red Sox, подписанная всей командой. Нэт постоял на пороге, глядя поверх ухоженной лужайки. Небо над ней подёрнулось тучами, предвестницами скорой грозы. Над постучал ещё раз. Недели раньше он навещал Френка в Инстаре. Новые ноги пока не окрепли, но Френк уже довольно бодро расхаживал, опираясь на костыли. "Все процедуры меня доканают", жаловался он. "Мало того, что эти вампиры в белых халатах сделали из меня решето", натулибнулся. В течение нескольких месяцев доктора и исследователи пристально следили за регенерацией. Мать Френка Лорен сказала тогда, что механизм прион-индуцированной регенерации, как у её сына, до сих пор остаётся загадкой. Зато они смогли выяснить, что у здоровых людей, в противоположность старикам и детям с неокрепшим или ослабленным иммунитетом, никакой лихорадки не развивалось, даже наоборот. Прионы обнаружили свойство регулировать иммунную активность, разрешая ускоренное деление клеток, необходимое для регенерации и заживления тканей. Именно это чудесное исцеление и продемонстрировал Фрэнк. Тем не менее, его приходилось регулярно поить разведённым молоком из орехов яге, чтобы держать процесс под контролем и не доводить до опухолеобразования, сгубившего Джерральда Кларка. Даже теперь, когда регенерация удачно завершилась, Фрэнка по-прежнему пичкали ореховым молоком, чтобы избавить организм от прионов и привести иммунную систему в норму. И всё же, каким бы прекрасно под опытом ни оказался Фрэнк, Многое в природе прионов и их способы воздействия на человека так и осталось тайной. Мы пока далеки от ответов и ещё дальше от моделирования возможности дерева, призналась Лорен. Если эволюция яги проделала путь в 100 миллионов лет, представьте, сколько нам придётся его догонять. Когда-нибудь мы поймём, но не сегодня. При наших познаниях и опыте всё это детские шалости против серьёзнейшего биологического эксперимента. Ещё чуть-чуть, и шаловливые дети спалили бы свой собственный дом, добавил Над. К счастью, орехи действительно оказались источником антиприона. В них нашли специфический алкалоид, легко выделяемый и синтезируемый. Общими национальными усилиями препарат быстро распространили в Америке и по всему миру. Впоследствии обнаружилось, что замещаченный курс его применения организм полностью исцелялся, сводя на нет содержание вирулентных частиц. В Анале ничего не знали об этом и были обречены веками служить дереву поколение за поколением. Мир получил первую помощь, эпидемия прекратилась. Сам prion, как не старались учёные, не удалось ни культивировать, ни воспроизвести. Все образцы сока были помещены в класс объектов высокой биологической опасности и доверены лишь избранным лабораториям. Природный источник prionа, долина Банали, превратилась в выжженную пустошь, а от яги остались зала и погребённые в земле кости. «По мне, так даже лучше», – думал НАТО, глядя на заходящее мартовское солнце и набрякшие свинцом тучи. Где-то в Бразилии Коуве и Дакии помогали уцелевшей дюжине Банали начать новую жизнь. Теперь, когда НАТО выиграл дело против компании Сен-Савен, обвиненной в истреблении целого племени и разорении местных земель, бывшие рабы Яги в одночасье стали богатейшими из амазонских индейцев. Похоже, у Луи Фавре осталось достаточно бумаг и доказывающих его связь с французской компанией. Впрочем, апелляции, заявленные на долгие годы вперед, не спасли ее от банкротства. Кроме того, всему исполнительному комитету были предъявлены обвинения криминального характера. Между тем, Карл Рент оставался в Южной Америке, обустраивал жизнь Бан-Алли. Через пару недель Нат собирался примкнуть к нему, правда, не он один. Генетики разных стран съезжались туда, обследовать полиэми, изучать изменения в ДНК, чтобы понять их причину, а также найти способ обратить вызванные ягой генетические сдвиги. Над понимал, что разгадать эти тайны удастся лишь будущим поколениям. Отца сопровождали двое рейнджеров, Каррера и Костас, которых после событий в долине наградили и повысили в звании. Им же пришлось провести опознание тел, труд тяжкий и скорбный. Над вздохнул Скольких жизней уже не вернуть. Пусть их жертвы и спасла много больше, цена всё равно была непомерно высока. Тут в доме послышался звук шагов, и он над повернулся. Дверь открылась. Он невольно улыбнулся. Что так долго? Я уже 5 минут стою жду. Кира насупилась и упёрла в поясницу ладонь. Попробовал бы сам потаскать такую тяжесть. Над положил руку на круглый живот невесты. Через неделю ей предстояло родить их первенца. о том, что она забеременела. Килли узнала в больнице, где отходила после ранения. Судя по всему, прион проник в её тело ещё в Манаусе во время осмотра останков Джеррилда Кларка. За их двухнедельное странствие по Амазонии прионы незаметно залечили родовую травму Килли, тем самым избавив её от бесплодия. Если бы не беременность, благодаря которой выявили заражение, через несколько недель началось бы развитие опухоли, как и в случае с братом Келли назначили ореховое молоко, и прионы благополучно исчезли, не успев причинить вреда. Именно этому дару Над и Келли были обязаны свалившимся на них счастьем. В грозовую ночь и накануне нападения Фавре в свою первую ночь, они сами того не ведая, зачали ребенка, брата для Джесси. Они уже знали, как назовут малыша. Манни. Над наклонился и поцеловал невесту. Вдалеке прогремел гром. «Все уже заждались», — пробормотала она сквозь сомкнутые губы. «Ничего, подождут ещё», — шепнул Над, продлевая момент. По крышам, по мостовой застучали тяжёлые капли. Ещё один громовой раскат, и дождь хлынул, как из ведра. Но ведь...» — Над прижал губы келик своим.